Глава 5. Кисты яичников. Это большая тема. Помнится, в эпоху моего студенчества мы отчаивались выучить все сложные названия кист яичников с классификацией и перед экзаменом делали шпаргалки. Да, надо быть настоящим фанатом гинекологии, чтобы выучить все эти тонкости. Сколько видов клеток в яичнике, столько существует и видов кист. И у каждого вида есть ещё разновидности. Для студентов, не разбирающихся в клинической картине разных кист, в значении преобладания или недостатка той или иной ткани или гормона гинекология выглядит хуже фармакологии. Если уж у юных медиков возникают сложности с трактовкой всех этих терминов и состояний, Да что говорить об обычных людях, которым из медицинских премудростей требуется только навык наклеивания пластыря на мозоль и умение тушировать анилиновыми красителями садины на детских коленках. Лечить это искусство, умноженное на профессионализм, знаниями и опытом, а не в коем случае не хобби, а основанное на призвании. Поэтому сложную классификацию, которую мы сиелись выучить ещё в студенчестве, Я для вас приводить не буду. Всё, что вам надо знать о кистах, что они достаточно редко вызывают клинические симптомы, вынуждающие пациентку обратиться к врачу. Поэтому женщины обычно не догадываются об изменениях в организме. И заявление о кисте звучит как гром среди ясного неба на плановом гинекологическом осмотре. Всего лишь пришла сделать УЗИ для очистки совести. Давно не была пора уже и провериться, и услышала о себе такое. Первое, что спрашивают пациентки в таких случаях это: "А от чего это у меня?" Мне всегда хочется ответить от всего хода вашей жизни, но я воздерживаюсь от комментариев. Юмор врача часто воспринимается девственными умами как хамство. А зачем грубить пациентке? Ведь не её в том вина, что она дитя своего общества. Она много лет не ходила к врачу, предохранялась, как придётся. Бессистемно принимала гормональные средства для экстренной контрацепции, сделала несколько мини-абортов и самостоятельно принимала одноразовые таблетки от молочницы. Все вокруг так живут. Мне нравятся термины «мини-аборты» и «медикаментозные аборты». Как будто если сделать не хирургический аборт, наркоз, операция, послеоперационная палата, то значение аборта как бы нивелируется, и все его моральные и физиологические последствия для жизни женщины, её здоровье и тело исчезают. Хирургический аборт звучит как нечто грубое, провинциальное и несовременное. Забеременела, вычистилась, если уж у тебя не хватает ума на что-то получше. А вот медикаментозный аборт — это нечто интеллектуальное и исключительно экологичное. Выпила одну таблетку, пришли месячные, факт беременности — предала забвение, и на этом конец делу венец. Мне нравится это самостоятельное лечение якобы молочницы якобы одной таблеткой. Когда я говорю пациенткам, что без обследования, только на основании симптомов, нельзя сделать заключение об этиологии расстройства, и тем более нельзя назначить лечение. Они смотрят на меня как на бабу-ягу, которая в своём лесу отстала от жизни. Ведь помогло же, значит, оно и было Но все, я не говорю большинство, потому что это неправда. Именно все ИППП передаются в сочетании и без должного лечения в скором времени перетекают в хроническую форму, которая проявляется лишь эпизодически и разрешается самопроизвольно. Разве это не объяснение, почему одна таблетка подошла? Ясно как божий день, что улучшение состояния это совпадение. основанная на логическом ходе вещей и эффекте плацебо ведь женщина ожидает улучшения после такой колоссальной заботы о своём здоровье она же сподобилась прийти в аптеку и промямлить дайте чего-нибудь от молочницы её ожидания оправдались ибо великую силу самоунушения ещё ничто не превзошло все хронические инфекции и воспалительные изменения не проявляются какой-то яркой клинической картиной который чаще всего описывает профессор Гугл, а именно бессимптомное лечение, сразу дающее готовые осложнения. Киста у вас на яичнике справа, знаете? М-м, да? А чего это у меня? От всего хода вашей жизни. Образ жизни, лайфстайл, modus vivendi. Нам кажется, что это полная событиями интересная, захватывающая жизнь, похожая на яркий роман. Но переживая полноту существования, мы не замечаем недосып, усталость, отсутствие должного питания, заботы и отдыха. Низкая стрессоустойчивость в сочетании с нездоровым образом жизни лежит в основе большинства заболеваний, и гинекологические расстройства не исключение. Этот нездоровый образ жизни, гиподинамия, отсутствие должных физических нагрузок, ожирение, употребление алкоголя, чтобы расслабиться, А ещё половая жизнь, с кем попала, с предохранением, как попало. А ещё курение, злоупотребление диетами, равно как и переедание. Происходит снижение адаптационных возможностей организма, угнетение иммунитета, которое проявляется синдромом хронической усталости и частыми простудами. Слишком общие причины, чтобы писать о них в контексте кист на яичниках. Не правда ли? Но именно эти причины называют наши учебники, и они правы. К сожалению, многие пациентки, наслышанные о необходимости беречь себя, не допускать ничего лишнего и не вмешиваться в естественные физиологические процессы, думают, что если они соблюдают почти всё, то это уже залог счастья. Но к ихнему удовольствию, только один аборт в юности, несколько каких-то молочниц за всю жизнь, отказ от лечения и контрацепции, отсутствие беременности и родов уже достаточная почва, чтобы вырастить на ней какое-нибудь образование в гинекологическом саду. В общем, образ жизни надо поставить на первое место. Если вас возмущает такое смешение причин, то я со всей полнотой компетенции заявляю: гинекологические заболевания хуже инфаркта миокарда. Для того, чтобы получить инфаркт, нужно только курение, ожирение и гиподинамия. А для кист яичников, эндометриоза, миомы, бесплодия и разнообразных фоновых заболеваний требуется всё это плюс женская беспочвенность. Несколько непутёвых мужиков, неудачных залётов и невылеченных инфекций завершают процесс. В кистах хорошо то, что они доброкачественные образования. Это такой звоночек их хозяйки, что у неё в огороде вырос не только урожай, но и сорняки. Выпалец эти сырняки это ещё не решение проблемы. Правильная тактика снизить факторы риска, чтобы они больше не провоцировали рост ненадлежащих образований. Итак, киста. В переводе с греческого киста означает мешочек. И в самом деле, киста любого органа, сустава, печени, почки, яичника, яичка, молочной и щитовидной железы представляет собой полое образование, наполненное жидкостью. Клинически кисты никак не проявляются, пока в своём росте и поведении не заходят слишком далеко. Если киста висит на ножке, то ножка может перекрутиться, ущемить питающий кисту сосуд, и тогда возникнут резкие боли. Это неотложное состояние в гинекологии. Оно заканчивается вызовом бригады скорой помощи, госпитализацией в стационар и оперативным лечением. Если киста больших размеров, ущемляет питающие нервы и сосуды прямой кишки или мочевого пузыря, то возможно появление диареи, дизурии, частые неприятные позывы на мочеиспускание и боли внизу живота. Если киста отдаёт выпот, выделяется жидкость вовне, то вероятно обнаружение на УЗИ свободной жидкости в брюшной полости. А если киста обширных размеров, то женщина может обнаружить увеличение живота. Вот, в общем-то, и все симптомы кист яичников. Небогато. По происхождению кисты делятся на фолликулярные и жёлтого тела. Растут из клеток фолликулов и располагаются внутри яичника. Кисты эндометриоидные, вследствие эндометриоза. Муцинозные, серозная оболочка яичника секретирует муцин, вязкий секрет, наполняющий кисту. Дермоидные происходит из эмбриональной ткани и выращивают внутри себя кожаное сало, волосы, зубы, хрящи. Параовариальные кисты часто растут во внеткани яичника. Они могут быть муцинозными или эндометроидными и обязательно подлежат лечению. Фолликулярные кисты и кисты жёлтого тела сильнее всего зависят от гормональных нарушений. Когда дисбаланс уровня эстрогенов и прогестеронов первой и второй фазы цикла. Приводит к нарушению гипоталамо-гипофизарно-яичниковых взаимоотношений. Такие кисты часто сочетаются с дисфункциональными маточными кровотечениями, частой задержки с ановуляцией и длительными прорывными менструациями и бесплодием. Кисты могут быть гормонально активными и выделять, например, андрогены. Часто это сочетается с нарушениями углеводного обмена, формированием при диабете и ожирением. В этом случае симптомы очень яркие. Гирустизм, появление избыточного оволосения на бедрах, животе, над верхней губой. Акне, появление угрей и избыточное салообразование на лице. Разрежение волос в теменной области, отложение жира по мужскому типу в области живота, яблока. Часто фолликулярные кисты называют функциональными, то есть связывают их появление с нарушением функций. Для лечения назначают короткий курс гормональных препаратов. Например, контроль цикла с помощью оральных контрацептивов или гормональную поддержку второй фазы цикла прогестероновыми препаратами. Иногда этого бывает достаточно, чтобы киста подверглась инволюции, обратному развитию. Но чаще всего кисты удаляют хирургически с применением современных лапароскопических методик. Вводят в брюшную полость тоненькую трубочку и выполняют ювелирную операцию под контролем оптики. Как правило, после таких операций восстанавливается способность к зачатию. Но женщина должна реализовать её как можно скорее после операции, так как кисты, к сожалению, через несколько лет рецидивируют, и печальная история повторяется. Отдельно стоит коснуться темы поликистозных яичников. Это нарушение функций женских желёз, которое происходит из-за образования множества мелких кист, стенки которых секретируют андрогены со всеми последствиями их воздействия. Причины поликистоза всё тот же избыток эстрогенов в сочетании с дефицитом прогестерона, ановуляцией и всеми вариантами нарушенной связи между гипофизом, гипоталамусом, и мишенями яичниками. Масло в огонь подливают усиленная секреция андрогенов над почечниками, отсутствие овуляции в яичниках. Виноват и метаболический синдром, нарушенная работа щитовидной и поджелудочной желез, увеличение уровня инсулина при сниженной чувствительности тканей к нему и формирование предиабета. В самих яичниках, на их внутренней поверхности, множество недоразвитых фолликулов, образует мелкие кисты с уплотнёнными капсулами, в толще которых секретируются андрогены. Симптомы поликистоза: нерегулярные менструации, бесплодие, ожирение по типу яблока, повышенная сальность волос и кожи, повышенный рост волос на теле. Поликистоз, в отличие от других кист, влечёт за собой и обменные нарушения, метаболический синдром. Из-за этого развивается расстройство липидного и углеводного обмена. Формируется сахарный диабет второго типа и атеросклеротическое поражение внутренней стенки сосудов. Поэтому лечение поликистоза включает не только физическое удаление кисты, но и нормализацию обмена веществ. Это борьба с ожирением, ограничение потребляемых калорий и усиленная физическая активность. Коррекция уровня липидов восстановлении менструального цикла с помощью аральных контрацептивов с антиандрогенным действием. Если женщина готовится к материнству, то с помощью гормонов стимулируется выработка яйцеклетки, овуляция. В целом, появление кисты говорит о сочетании факторов риска: образа жизни, гормонального дисбаланса, избыток эстрогенов и неких наследственных причин, которые нашли благоприятную почву для развития.